На самом деле Ярослав пошел на Киев совсем не сразу, а лишь следующим летом. В течение целого года двое претендентов на Великокняжеский престол, очевидно, собирали силы и пытались склонить на свою сторону нейтральных князей. В Пскове сидел Тихий Судислав, в тьму воинственный Мстислав, в Полоцке молодой Бречеслав, приходившийся Владимировичем племянником. Естественнее было бы, чтобы все они встали на сторону центральной власти – Но этого не произошло. Возможно, Святополк всех настроил против себя братоубийством, но вероятнее другое. Судя по последующим событиям, Ярослав дал Мстиславу и Бречеславу, на случай своей победы, какие-то соблазнительные обещания. Так или иначе, на помощь Киеву никто из этих князей не пришел. И это уже было большой удачей для новгородского лагеря. Подкрепление Святополку прислали только печенеги. Оба соперника в глазах современников обладали серьезными дефектами. Ярослав был храмцом, Святополк – сыном Растриженницы, бывшей монахини, да еще сыном двух отцов. Чувствовали себя и тот, и другой неуверенно. Осенью они сошлись Близлюбича, встали на противоположных берегах Днепра и, если верить повести, целых три месяца не решались вступить в сражение. В итоге атаковал Ярослав. Ему помогло то, что печенежские союзники были отделены от основных сил святополка озером, которое покрылось тонким льдом. Нападение было неожиданным, ночным. Чтобы отличить своих, новгородцы повязали головы белыми платками. Киевская дружина не выдержала удара, побежала и была частью перебита, частью провалилась под лед. Ярослав занял отцовскую столицу и объявил себя великим князем. Но война на этом не закончилась. Весной следующего, 1017 года, святополк вернулся, приведя с запада войска своего тестя Болеслава Польского. Титмар Мерзебургский пишет, что к полякам и русской дружине присоединились тысячи печенегов, 500 венгров и 300 саксонцев. В новой битве, произошедшей на берегу Буга, польский князь на голову разгромил Ярослава, который потерял всю свою армию и бежал на север всего с четырьмя человеками. Болеслав почти без сопротивления занял Киев, однако вовсе не собирался передавать власть зятю, а уселся на престоле сам и расставил по городам свои гарнизоны. Победителю, помимо награбленного, досталась вся государственная казна. Передал ее полякам тот самый Анастас Корсунянин, который 30 лет назад выдал Владимиру тайну Херсонесского водопровода и за это был приближен ко двору. Теперь хитрый грек снова вовремя переметнулся на сторону победителя и ловко втерся ему в доверие. Ся ему верил лестью. Такое положение дел не могло устроить ни киевлян, оказавшихся во власти чужеземных захватчиков, ни, конечно, обманутого святополка. Пользуясь тем, что Болеслав рассредоточил свои силы, князь призвал русских к мятежу, на что те охотно откликнулись. Немногочисленные польские гарнизоны были перебиты, а Болеслав ушел в свои края. Киев ему, собственно, был не нужен. Хватило щедрой добычи. А вот западнорусские земли, червенную Русь, Болеслав оставил за собой. Кроме того, в качестве трофеев он увел множество пленных, в том числе жену Ярослава, которую тот не успел вывести из Киева. Впрочем, как мы увидим, многоумный князь сумел извлечь выгоду и из этого досадного события. К 2019 году расстановка сил словно вернулась на три года назад. Святополк находился в Киеве, Ярослав – в Новгороде. Нужно было все начинать сначала. Во время постыдного бегства с берегов Буга на голову разбитый Ярослав думал только о спасении собственной жизни. Добравшись до Новгорода, он собирался сесть на корабль и уплыть за море. Но здесь новгородцы еще раз продемонстрировали, до какой степени сильна их неприязнь к киевским. Князя задержали насильно. Посадник Константин, летопись называет его Коснятин, сын того самого Добрыни, который был главным советником молодого Владимира, приказал изрубить ладьи, чтобы Ярослав не бросил город на милость Цветополка. Константин Добрынич не только являлся, выражаясь по-современному, главой городской администрации, но еще и приходился Ярославу двоюродным дядей, что позволяло ему обращаться с князем как с младшим родственником. Примечательно, что этого унижения Ярослав не забыл и не простил. Вскоре после победы он отправил Константина в ссылку, а затем велел умертвить. Новгород не только собрал новое войско, но еще и добровольно обложил себя огромной данью. С простых людей по 4 коны, с бояр по 2000 что позволило вновь нанять дружину Эймунда. Нет никаких сомнений, что Ярослав нашел бы способ убежать, даже если бы новгородцы перепортили все свои корабли. Однако, видя столь мощную поддержку, князь решил остаться. К этому времени стало ясно, что Болеслав не намерен идти походом на север. А вскоре до Новгорода должны были дойти слухи о недовольстве киевлян и раздорах между Святополком и его тестем. Ярослав подождал, пока брат лишится своего грозного союзника, а тем временем сам приобрел сильного сторонника – женился на дочери шведского короля Олафа, который прислал еще войска. Вот почему князя наверняка совсем не расстроило то, что его первую супругу забрал с собой Болеслав Храбрый. С этого момента упоминаний об этой женщине больше нет. То ли она умерла, то ли была помещена в монастырь. Новое наступление на Киев произошло весной 1019 года. Светополк кинулся за помощью корде, больше уповать было не на кого. Новгородцы и варяги Ярослава сошлись с киевлянами и печенегами святополка у реки Альты, на том самом месте, где 4 года назад пронзили копьями Бориса. Северяне победили. Раненый святополк бежал прочь теперь уже навсегда. Его дальнейшая судьба неизвестна. След теряется где-то в пустыне меж Чехи и Ляхи, за западными рубежами Руси. Окаянный то ли умер от полученной раны, то ли просто сгинул в ничтожестве, брошенный всеми своими союзниками. Летописец мстительно фантазирует. Есть же могила его в пустыне той и до сих дней, исходит же от ней смрад зол. В летописном описании гражданской войны 1016-1019 годов есть два сходных эпизода, дающих представление о том, как в ту эпоху начинались сражения. Согласно древнему обычаю, От каждого войска вперед выходили записные, язычноголосые острики, которые всячески обзывали и оскорбляли неприятеля. Остальные войны по мере сил тоже участвовали в забаве, делая непристойные жесты, обнажая срамные части тела и так далее. При небольшом расстоянии между армиями и их сравнительно скромном размере, максимум несколько тысяч человек, такие боевые дразнилки иногда давали требуемый эффект, побуждали разъяренного врага к необдуманным действиям. Любопытно, что в обоих описанных случаях удачная шутка в результате обернулась против оскорбителей. Во время трехмесячного стояния под Любичем, когда ни северяне, ни южане все не могли решиться на переправу через реку, какой-то из светополковых воевод уязвил новгородцев в самое сердце. «Вы зачем приперлись со своим храмцом хоромы для нас строить?» крикнул он, намекая на то, что новгородцы никакие не воины, а всего лишь плотники. Этот каламбур, по уверению летописца, ужасно оскорбил новгородцев. И они заставили Ярослава, опять заставили, как в истории с порубленными ладьями, той же ночью предпринять атаку. Похожая коллизия случилась во время битвы на Буге с поляками. Ярославов воевода Будый выехал вперед и стал потешаться над Болеславом, Вот где сейчас проткнем палкой твое толстое брюхо. Да что ти пропорем трескую чрево твое толстое?» Дело в том, что к пожилому возрасту польский князь ужасно разжирел, даже с трудом садился на коня. Но Болеслава не зря прозвали храбрым. Разобидевшись на выпад по поводу своей комплекции, он один ринулся через брод, крикнув, что лучше погибнет в одиночку, чем стерпит такое поношение. Все польское войско кинулось за князем и опрокинуло армию Ярослава. Победа была быстрой и сокрушительной. Повесть временных лет заканчивает рассказ о войне северян с южанами торжественно. Ярослав же пришед, седя в Киеве, утер пота с дружиною своей, показав победу и труд велик. Однако пот утирать было еще рано. ДУМ Вират Едва справившись со святополком и заняв отцовский престол, Ярослав оказался в конфликте с родственниками, которые потребовали вознаграждения за свой нейтралитет. Псковский Судислав вел себя смирно, но князья Полоцкий и Тьмутараканский были настойчивы, а исполнять свои посулы Ярослав не собирался, во всяком случае в полном объеме. Первая проблема возникла с племянником Бречеславом, внуком того самого Изислава, который в младенческом возрасте спас свою мать Рогнеду от гнева Владимира и после этого был отселен в Полоцкий край. В течение долгого времени это небольшое, но расположенное в стратегически важном северо-западном сегменте Руси княжества, оставалось независимым от Киева. В 1020 году Бричеслав напал на расположенный неподалеку от его владений Новгород, очевидно решив наказать дядю за обман. Племянник взял город, захватил добычу и пленных, Однако был настигнут войском Ярослава. В битве полоцкая дружина потерпела поражение, но не была окончательно разбита. Рассудительный Ярослав решил, что будет дешевле откупиться от такого задиристого родственника и отдал ему во владение два города – Витебск и Усвят. Неизвестно, соответствовало ли это прежним договоренностям, но Бречеслав этой компенсацией удовлетворился, и в дальнейшем у Ярослава проблем с полоцким княжеством не возникало. Не так быстро и не так гладко разрешился конфликт с братом Мстиславом, 983-1036 года, которому по разделу досталась Тьму-Таракань, расположенная на Таманском полуострове, а значит отделенная от остальной Руси дикой степью. Славяне составляли меньшинство в населении этого многонационального черноморского княжества, где жили и хазары, и булгары, и греки, и евреи, и косоги, будущие адыгейцы. Править такой областью, со всех сторон открытой для ударов и окруженной буйными соседями, мог только лихой активный вождь. Именно таков был Мстислав, недаром заслуживший прозвание удалой. Воинственностью и непоседливостью он пошел в пардуса Святослава Игоревича, только был еще и могучим бойцом, настоящим богатырем, который, в отличие от деда, не уклонялся от единоборств. Летопись рассказывает, как во время похода в Касошские земли он согласился решить исход войны поединком с вражеским предводителем Редедей. Договорились бороться без оружия. иначе изнемогать, Мстислав бе бо велик и силен Редедя». Тогда князь помолился Богородице и, ничтоже сумнявшийся, зарезал противника припрятанным ножом. Почему-то это нарушение правил никак не опорочило его в глазах зрителей и потомков. Косоги согласились перейти под власть победителя. «Был же Мстислав могуч телом, багров лицом, с большими очами, храбр на ратях, милостив, любил дружину без меры и менее для нее не щадил», — восхищается летописец. Ярослав попробовал отделаться от претензий брата малой ценой, предложив отдать Муром. но Мстиславу этого было мало, и к тому же Муром находился на противоположном краю русских земель. Поэтому в 1023 году тьму тараканский князь пошел на Ярослава войной. Происходило все очень небыстро. Вероятно, братья то и дело возобновляли переговоры, пытаясь прийти к соглашению. Тем временем Мстислав покорил левобережных славян-северцев и присоединил их к своей хазарско-кассожской дружине. Компромисса достичь не удалось. Ярослав решил, что притязание Мстислава чрезмерны выгоднее раскошелиться на очередную варяжскую подмогу. Великий князь вызвал из Скандинавии конунга Хакуна в летописи Акуна, слепого. Это был знаменитый военачальник, который произвел на русских неизгладимое впечатление какой-то золотой повязкой на глазах. Вряд ли Хакун был совсем слепым, но какие-то проблемы со зрением у него, по-видимому, имелись. До сих пор викинги неизменно одерживали победу в сражении с южанами. Ярослав, несомненно, был уверен, что так произойдет вновь. Но он недооценил полководческие способности брата. Мстислав поступил хитро. В центре, там, где наступали варяги, он поставил многочисленное ополчение северян и дождался, пока воины Хакона увязнут в Сечи. Потом ударил с флангов своими лучшими отрядами. Битва происходила ночью, в страшную грозу под проливным дождем – так что маневры Мстислава, вероятно, оставались незамеченными до самого последнего момента. Северяне полегли почти полностью, но полегли и варяги, а прославленный Хакон побежал с такой резвостью, что даже потерял свою золотую луду. Летопись рассказывает не без восхищений, как Мстислав обходил заваленное трупами поле и ликовал. Кто сему не рад, сели жить северянин, а варяг а своя дружина цела. Нас не должно шокировать такое пренебрежение к славянской крови. В XI столетии понятие «соотечественник» еще не существовало, и появится оно еще очень нескоро. Для князя люди делились на своих и чужих. Этническое происхождение значения не имело. Поэтому косоги и хазары собственной дружины были для Мстислава, безусловно, дороже каких-то северян. После столь неожиданного и тяжкого фиаско Ярослав вновь продемонстрировал мудрость, извлек из поражения пользу. Братья заключили мир, который должен был показаться Мстиславу чрезвычайно выгодным. Они поделили Русь пополам. Все, что находилось по левую сторону Днепра, отходило к Мстиславу, учредившему свою столицу в Чернигове. Ярослав же властвовал над правобережной половиной Руси, считаясь при этом старшим братом, то есть великим князем. При всей кажущейся равномерности разделения – Ярослав оказался в безусловном выигрыше. Он оставил за собой самые устроенные и богатые области, включавшие и Киев, и Новгород. От опасной степи прикрылся владениями Мстислава, которому предстояло самому защищаться от кочевников. А кроме того, великий князь еще и заполучил очень сильного союзника, который охотно участвовал во всех его походах. Неудивительно, что Ярослав с Мстиславом начасто жить и мирно и в братолюбии», И преста усобиться и мятеж, И бысть тишина велика в земли. Гражданская война, продолжавшаяся больше десяти лет, наконец закончилась. С 1026 года Русью правил Дум-Верат, в котором ведущую роль играл киевский князь. Однако жить в Киеве Ярослав не решился. Очевидно, все же предпочитал находиться на безопасном расстоянии от Мстислава, сидевшего в Чернигове. Или, может быть, не слишком доверял преданности киевлян. Так или иначе, все следующее десятилетие Ярослав правил своими землями из Новгорода. Теперь, когда на Руси наступил мир, силы и средства больше не тратились на междуусобную войну. Впервые за долгое время появилась возможность для внешней экспансии. Ярослав немедленно занялся укреплением международного влияния государства, главным образом той половины, которая принадлежала ему. Всего один раз в 1029 году Великий князь помог брату военной силой, по ходе против Ясов, угрожавших тьму таракани. Во всех остальных случаях на подмогу приходил Мстислав, с помощью которого Ярослав сильно укрепил свое положение на северном и западном направлениях. Во-первых, он покорил Чудские племена, обеспечив Новгороду надежный выход к морю. Здесь был построен город Крепость Юрьев, современный Тарту. Во-вторых, воспользовался смутой, воцарившейся в Польше после смерти Болеслава Храброго и взял реванш за поражение 1017 года. Разграбил города, отобрал назад Червенную Русь, взял в плен много поляков и расселил их по границе со степью, где вечно не хватало людей. Двоевластие завершилось весьма удачным для Ярослава образом. В 1036 году во время охоты Мстислав внезапно умер. Точные причины его смерти неизвестны. Наследника великий воин не оставил, и все его владения без каких-либо осложнений перешли к киевскому князю. Последнего из живых братьев, псковского судеслава, Ярослав на всякий случай посадил в темницу и забрал его удел себе. Только теперь, обеспечив себе полное единовластие, Ярослав мудрый вернул столицу в Киев. Однако предстояло выдержать еще одно тяжелое испытание. В том же 1036 году пришла большая орда. Мстислав умел договариваться с печенегами, или, что еще более вероятно, они опасались его ратной славы. Теперь же кочевники нагрянули в великой силе. Без же печенег, без числа. И так стремительно, что Ярославу пришлось биться с ними прямо у киевских стен. Должно быть, печенеги собрали для удара все свои силы, потому что от этого поражения они уже не оправились. Уцелевшие вернулись в свои становья, после чего вся орда снялась, и навсегда ушла из русских земель. Как пишет повесть, бегают где-то и поныне, прок их пробегоша и до сегодня. На самом деле основная часть печенегов перебралась в византийские земли, где эти кочевники доставили грекам множество хлопот, а на восточной границе Руси впервые за всю историю государство стало спокойно. И это феноменальное состояние длилось целую четверть века пока Азия не исторгла из своего бездонного чрева новую угрозу – половцев. Но иметь с ними дело пришлось уже потомкам Ярослава. А он, начиная с 1036 года, был избавлен от опасностей со стороны степи и мог беспрепятственно заниматься развитием страны и европейской политикой.